Уилки Коллинз. Дочь Изавели. Часть 1: Мистер Дэвид Гленни, освежив свою память, начинает рассказ. Глава 1. В моих воспоминаниях история дочери Изавели начинается со смерти двух иностранцев из двух разных стран, скончавшихся в один и тот же день. Эти незаурядные, каждый в своей области, люди не были знакомы друг с другом. Мистер Эфраим Вагнер, торговец, долгое время живший во Франкфурте-на-Майне, умер в Лондоне 3 сентября 1828 года. Доктор Фонтен, известный в свое время открытиями в области экспериментальной химии, ушел из жизни в Вюрцбурге. 3 сентября 1828 года. У обоих мужчин, торговца и доктора, остались вдовы. У вдовы торговца англичанки детей не было. У вдовы доктора, родом из южногерманской семьи, была дочь. В то давнее время, эти строки я пишу в 1878 году, то есть с тех пор минуло уже полвека, Я был молодым человеком и служил в конторе мистера Вагнера. Я приходился племянником его жене, и он относился ко мне как к родному. То, что я собираюсь рассказать, происходило на моих глазах. Память меня не подводит. Как большинство стариков, я лучше помню события юных лет, чем то, что происходило два или три года назад. Добрый мистер Вагнер, Много месяцев не вставал с постели. Однако врачи никак не ожидали такого стремительного конца. Он натянул им нос и, проявив свободную волю, ушел из жизни как раз в тот момент, когда они объявили, что есть существенная надежда на выздоровление. Когда это несчастье обрушилось на его жену, я находился с поручением во Франкфурте-на-Майне, в одном из отделений нашей фирмы, которым руководил деловой партнер мистера Вагнера. Я вернулся на следующий день после похорон к самому оглашению воли покойного. Мистер Вагнер получил английское гражданство, и потому завещание было составлено английским нотариусом. Нам имеет смысл остановиться только на четвертом, пятом и шестом пункте этого документа. В четвертом пункте наследодатель объявлял что все свое имущество, движимое и недвижимое, оставляет жене. В пятом назначал ее единственной душеприказчицей, чем окончательно подтвердил бесконечное к ней доверие. Шестой и последний пункт начинался следующими словами. Всю мою долгую болезнь, дорогая жена, исполняла обязанности моего секретаря и представителя. Она полностью введена в курс дела, И никто лучше нее не сможет руководить нашим бизнесом после моей кончины. Этим распоряжением я не только выражаю свое доверие и искреннюю благодарность за заботу, но действую и в интересах фирмы, главой которой являюсь. Именно поэтому я назначаю ее моим преемником с вытекающими отсюда всеми правами и привилегиями. Тут мы с адвокатом взглянули на мою тетку. Откинувшись в кресле, она прикрыла лицо платком. Мы терпеливо ждали, пока она придет в себя и сможет с нами говорить. Ее потрясла сила любви и доверия, звучавшая в последних словах завещания. Рыдания сотрясали ее тело. Через какое-то время она осознала наше присутствие и, собравшись духом, заговорила. «Сейчас я ни на что не гожусь», — сказала она. «Приходите ко мне в конце недели, я должна открыть вам обоим нечто важное». Адвокат осмелился задать вопрос. «Это касается завещания?» Тетя покачала головой. «Это касается последней воли мужа». Она слегка склонила голову и удалилась в свою комнату. Адвокат смотрел ей вслед с сомнением и тревогой. «Долгие годы занятия юриспруденцией, сказал он, — преподали мне несколько полезных уроков, и один из них всплыл в моей памяти в связи с вашей тетей. Могу я спросить, что это за урок? Конечно, он взял меня под руку и ответил только, когда мы вышли из дома. Если последние слова умирающего не зафиксированы нотариусом и не отражены в завещании... Нет повода им доверять. В то время я считал такой подход слишком ограниченным. Разве мог я предвидеть, что последующие события в жизни тети докажут правоту адвоката? Если бы она все оставила как есть и не отправилась поспешно в наше отделение во Франкфурте, но что толку теперь гадать, если бы до кобы? Моя задача рассказать о том, что случилось на самом деле. Так что я... Продолжаю.